Деноцификация в Берлине Господин Левинсон председатель Берлинской аттестационной комиссии 21 апреля 1952 года, после рассмотрения доказательств публично подтвердил, что обвинения Ривью могут быть полностью опровергнуты. В обосновании, в частности, говорилось, аттестационная комиссия утверждает однозначно как доказанное, что Ленни Рифеншталь не подлежит обвинению из-за представленных фотографий. По истечении восьмичасового заседания председатель Левинсон объявил, что решение аттестационной комиссии Фрайбурга от 16-12-1949 года теперь действительно и для Берлина, то есть я являюсь не нарушивший закон. Берлинская аттестационная комиссия подготовилась к рассмотрению моего дела очень тщательно. Так я узнала, что председатель Левинсон и заседатели Шуберт и Виль за день до специального слушания просмотрели фильм «Триумфоли» и пригласили из восточной зоны неизвестного мне свидетеля. Макс Штризы из Лейпцига являлся во время войны солдатом и присутствовал при событиях в польском городе Коньске. Его показания полностью совпали с заявлениями, сделанными под присягой свидетелями с моей стороны. Когда я прощалась с господином Левинсоном, он сказал: « если вам понадобится совет и помощь, смело обращайтесь ко мне. В моей практике было много дело клевете, но никогда я не держала еще в руках такого количества фальшивых и ложных публикаций, как в вашем случае. Если пожелаете, я всегда в вашем распоряжении и выступлю как свидетель в процессе против киндлера в мюнхене. Председатель добавил: что появившийся в ревью материал и другие отягощающие псевдосвидетельства оказались в аттестационной комиссии еще полтора года назад. Получается, что Киндлер терпеливо выжидался их публикации до момента моего нового старта в профессии. Вслед за этим офицер из свиты генерал-полковника фон Рейхенау Гейнс Шреттер, в письме сообщил мне буквально следующее. Готов подтвердить, что за день до появления пресловутого номера «Ревю» я рассказал о событиях в Польше господину Киндлеру, интересовавшемуся информацией о Коньске. В присутствии его сотрудника мною было произнесено буквально следующее. «Сожалею, если я не оправдаю ваших ожиданий, но в этих событиях фрау Рифеншталь ни в чем не замешано». Это письмо до сих пор сохранилось.